Брошенная женщина с обнаженными ногами. Романова искала слом света, света, воздуха и воды, Главное освещение. Одна нога на земле, на корнях, а другая зыбкая. Ее нет. Человек и его грезы. Деревня Жуковка и Венеция. Муж и Раскольников. Романова и Романова.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 — заключила Шурка. — Скоро все развалится, рухнет. — А когда? — Не знаю. Мне все равно. — Почему? — Так, — неопределенно сказала Шурка и разлил по рюмкам. — За майора Поповича, — предложила Романова. Она приподняла рюмку и посмотрела зачем-то на просвет. Вспомнила майора Поповича, простого крестьянского парня.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 Предметы вокруг стали еще отчетливее, как в стереоскопическом кино. «Когда Иуда повесился?» — спросила Романова. «Через сколько времени после распятия?» «Не знаю. Зачем тебе?» «Не уезжай, Шурка. Пропадешь». «Ты знаешь, как меня зовут?» «Шурка». «А моего папу?» «Семен Михайлович». «Сруль Моисеевич», — поправил Шурка. «А я...»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 Ее встречали многочисленные друзья с семьями. Набралось человек сорок, не меньше. Маша любила пышно обставлять свой приезд. Это был ее маленький театр. Носильщики вытаскивали из купе чемоданы, сумки, багаж в стиле ретро, дополнение к образу. — Ты помнишь Куваева? — спросила Маша, считая багаж, которого мы уговаривали на площади. — Минаева, — поправила Романова. — Правильно, правильно, Минаева. —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 Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.